Давид и Голиаф В одной больнице обидели интерна. Хотя по уму ему следовало бы спасибо сказать. А дело было так. Интерн отбывал повинность в терапевтическом отделении. Однажды ему пришлось дежурить вместе с заведующим отделением, который заменял заболевшего врача. Ну, обычно заведующий не дежурит. Такая вот у них прилига. Около полуночи скорая помощь привезла бабульку, которую отфутболила реанимация. Инфаркта нет, грузите в терапию. Заведующий отделением согласился с мнением дежурного реаниматолога. Действительно, нет инфаркта. Положили бабульку в палату, сделали назначение и заведующий ушел спать. А вот Интерну не спалось, или ему просто не с кем было спать. И еще с дало его беспокойство по поводу бабульки. Казалось Интерну, что все ошиблись, и там на самом деле инфаркт. Интернам вообще часто кажется, что самые умные они, отсутствие опыта невероятно к этому располагает. Часа через два после того, как поступила бабулька, Интерн решил снять повторную кардиограмму, ну так, ради контроля, чтобы подтвердить сомнения или же отринуть их прочь. Он тихонечко прикатил в палату кардиограф, снял кардиограмму и увидел в ней неоспоримые признаки наисвежайшего инфаркта. А тут еще и бабулька резко ухудшилась, побледнела, уронила давление и перестала отвечать на вопросы а реанимационное отделение было на том же этаже, дверь в дверь с терапией. Интерн рассудил здраво. Чем вызывать дежурного реаниматолога к бабульке в палату, будить спящую пустовую медсестру и организовывать оказание медицинской помощи на месте, проще доставить бабульку в реанимацию прямо на койке. Здесь время дорого. Тем более, что диагноз свежайшего инфаркта подтвержден. Подтвержден кардиограммой, так что не откажут. Решил и сделал. Снял койку с тормозов и покатил в реанимацию. Интерн был парнем-дюржем. Койку катил легко. Примечательно, что постовая медсестра, спавшая на диванчике около своего поста, не проснулась, когда мимо нее прогромыхала койка. Вот так вот уработалась бедняжка. «А, где ваш заведующий?» Спросил дежурный реаниматолог у интерна. «Спит?» Честно ответил интерн. «Я его разбудить не успел. Очень уж быстро все произошло». «Нормально» ответил. «Как полагается». «Ну, чтобы заведующему отделением не покималить немного на дежурстве, если выдалась такая возможность». Вдобавок он же объяснил, почему не стал будить заведующего. Интерн и заведующему также объяснил утром. Вначале объяснение прокатило, но вот потом начались проблемы. Дело в том, что дежурный реаниматолог, старший врач смены, был в контракт с заведующим терапевтическим отделением. Они когда-то взятку не поделили. Такое между реанимацией и другими отделениями нередко случается то пациент реаниматологу отцепит денжат, а платному врачу ничего не даст, то наоборот. Когда лечишься в разных отделениях, трудно разобраться с выражением благодарности. В результате реаниматолог настучал на Чмеду, заместителю главного врача по медицинской части. терапии мол, дрыхнет на дежурстве, а интерны за него отдуваются, инфаркты диагностируют. Утром на пятиминутке начмет попенял заведующему. Что же вы спите на дежурстве? Так можно было и совсем больную проспать. Ну, заведующего это сильно задело. Он вообще был обидчив и злопамятен, да еще и накручивал себя постоянно. Вот и сейчас накрутил. Решил, что интерн нарочно его не разбудил, чтобы подставить. И кардиограмму снимал втихаря не потому, что беспокоить не хотел, а с далеко идущими коварными намерениями. Жизнь у интерна и так была не сладкой. Гоняли без остановки все, кому не попадя. Ну, как это обычно с интернами и делают. А вот теперь стало совсем ужасной. Тем более, что заведующий не только создавал ему жизни на невыносимые условия, загружая делами сверх всякой меры и беспрестанно придираясь, но и откровенно подставлял. Например, озвучит на совместном обходе диагноз, а на завтра разнесет в пух и прах «Да разве я такое говорил? Где ваша голова? Да вы вообще в медицине разбираетесь или нет?» И сразу же докладную на имя главврача. И так не один раз и не два. Интерн страдал. Но уводить интерна практически невозможно. Вот Испортить репутацию, причем так, чтобы потом ни в одно приличное отделение работать не возьмут, вот это запросто. Придется в приемные идти, что совсем не айс. А у интерна, во-первых, были амбиции, а во-вторых, беременная жена. Несколько раз интерн пробовал объясниться с завом, но в ответ слышал одно и то же: Я тебя, сукина, сына с потрохами съем. Заведующий был уверен, что выйдет победителем в этой борьбе. Ну кто он? Он важная персона. Зав отделением. А вот кто такой интерн? Да так, букашка мелкая. Но как известно. На каждого Голиафа найдется свой мальчик с камушком. А заведующий вот сам и создал своего персонального Голиафа. Одной из тягостных повинностей Интерна была запись обходов заведующего под диктовку. Диктовать гораздо приятнее, чем писать. Думаю, с этим все согласятся. Заведующий только подписывал обходы. Скопом. Все сразу. Ну и не очень-то сильно вчитывался в написанные. Так, читал бегло по диагонали. Внимательно сверял лишь идентичность диагнозов, указанных в обходе и на первой странице истории болезни. И вот однажды в отделении умерла 60-летняя женщина с пневмонией на фоне э, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Вел ее сам заведующий, которому из-за хронической нехватки врачей приходилось тянуть две палаты. Ну, как вел? Обходил, оббегал, диктовал, подписывал, ну, а всю черную работу спихнул на интернет. Это обычное дело. Надо сказать, что большинству пациентов и большинству их родственников не очень-то нравится чрезмерное привлечение интерна в лечебной работе. Одно дело, когда интерн заведующего или платного врача во время обхода сопровождает. И совсем другое, когда он за них палаты ведет. Заведующий мелькнет уточком в понедельник и отьюмормадью. Со вторника по пятницу обходы делает интерн. И если кто-то, пациент там или родственник, обращались с каким-то вопросом к заведующему, тот отправлял их к интерну. Вот как трактуется такое поведение. Не хочет он нами заниматься противный. Спихнул палаты на вчерашнего студента. При подобной трактовке любое ухудшение состояния пациентов выглядит как результат халатной невнимательности лечащего врача. Ну, а если уж пациент умирает, жалобы будут обязательно. Тут уж гадалки не ходи. Родственники умершей устроили два грандиознейших скандала. Один в отделении, а второй в кабинете главврача, которому пообещали, что камня на камне от этой сраной больницы не оставят. Ну, в смысле, точнее, не в смысле, а то, что не взорвут, а просто жалобами всех доконают. Умный человек принимает нужные меры заранее. Для полного спокойствия заведующий велел интерну переписать свой первичный обход и несколько дневников записей каждодневного осмотра, чтобы все было тип-топ. На этот раз он внимательнейшим образом читал то, что под его диктовку записывал интерн, вносил правки, заставлял переписывать, и успокоился только после того, как история болезни превратилась в шедевральное пособие для обучения студентов». Вот, учитесь, как надо медицинскую документацию вести. Затем история болезни была сдана в архив, где ей предстояло храниться до тех пор, пока, пожалуй, родственников ее не затребуют в департамент здравоохранения. Перед отправкой в департамент никто из больничной администрации историю болезни умершей пациентки листать не стал. А зачем? Заведующий сказал начмеду, что с историей все в порядке, значит, так оно и есть. Чай не дурак, лет 20 стажа за плечами. Восьмой год отделением заведует. Можно сказать, что огонь, воду и медные трубы прошел. Но вот в департаменте выяснилось, что жалобы пациентки и описание ее состояния не вполне соответствовали поставленному диагнозу и проводимому лечению. Основной диагноз был выставлен верно. Но вот степень тяжести пациентки лечащий врач недооценил, причем самым небрежным образом. Пишет в дневнике, жалуется на ухудшение самочувствия, нарастание одышки и тому подобное. А никаких мер не принимает. Терапию не усиливает, доцента кафедры на консультацию не приглашает. Халатность, небрежность и вообще ужас какой-то. И это заведующий отделение. То есть образцовый врач, которому доверили руководить, да? Да в это поверить невозможно. Что же в этом отделении обычные врачи собою представляют? Дело это было давно, в конце 90-х. Сейчас бы на заведующего уголовное дело завели. И до суда бы довели. А тогда все закончилось разжалованием в рядовые врачи и выговором. Разумеется, заведующий, то есть уже бывший заведующий, сразу же после разжалования уволился. Очень сложно работать с теми, кем ты еще вчера помыкал. Но вот на прощание бывший заведующий устроил в ординаторской разборку с интерном. «Это ты, гад, в историю болезни исправления внес пакостные. Интерн удивлялся и все отрицал. Другие врачи ему верили, потому что знали привычки заведующего, который все стремное внимательно читал и перечитывал, прежде чем подписывать. Но невозможно было представить, что он мог подписать что-то не то во время доработки истории болезни умершей пациентки. В конечном итоге коллеги решили, что заведующий от пережитого малость э, того тронулся умом. Но с кем не бывает. Интерна после окончания интернатуры оставили в том же отделении при новом заведующем. И вот лет через пять, когда вдруг вспомнилась эта история, старшая медсестра сказала интерну, а теперь уже полноправному и полноценному врачу отделения. А я вот уверена, что это... В ваших рук дело. Вот уверенно, и все тут. Может, вы его загипнотизировали или заболтали? Не расскажете ли правду, а? Дело-то прошлое, а любопытно. Вы рассказы про отца Брауна читали? Поинтересовался Интерн. Угу. Помните, как там человека стрелой закололи, а все думали, что кто-то за окном из лука выстрелил? «Небесная стрела» называется. Это к чему? Не поняла старшая медсестра, читавшая только сентиментальные любовные романы. А к тому, что нельзя мыслить только шаблонами, усмехнулся Интерн. Нужные листы можно в других историях болезни на подпись подавать, а после подписания вклеивать, куда требуется, ответил Интерн. Странно что за столько лет никто не догадался. Это же элементарно. Напоминаю всем читателям, что больше ни одного интерна в нашем Отечестве никогда никто не обидит, потому как интернатура, одногодичная последипломная специализация, ныне упразднена. Сразу же после окончания вуза Врачи могут работать участковыми терапевтами или педиатрами. Все прочие врачебные профессии можно получить при обучении в двухгодичной клинической ординатуре. Интернов уже нет, а вот легенды о них будут жить вечно.